Халкидонский собор и начало раскола христианства. В конце правления императора Феодосия II, годы правления 401-450, при котором состоялся Третий Вселенский собор, в Константинополе произошла новая церковная смута. Предстоятель одного из столичных монастырей, архимандрит Евтихий, активно боровшийся с ересями Нестория, выступил противником догмы о богочеловечестве Иисуса Христа, впав в другую крайность. Он утверждал, что в Иисусе Христе, в ипостасном соединении, человеческое естество было совершенно поглощено божеским, и что оно утратило все свойственное человеческой природе, кроме видимого образа. По мнению еретика, после ипостасного соединения в Иисусе Христе осталось только одно божеское естество, которое в видимом телесном образе жило на земле, страдало, умерло и воскресло. Это учение получило название «монофизитство», от греческого монос один «физис природа». Впрочем, следует иметь в виду, что этот термин появился позже Халкидонского собора. В V веке и даже в 6-м богословом он был неизвестен. Чтобы оградить церковь от распространения этого учения, в 448 году константинопольский архиепископ Флавиан созвал собор, на котором учение Евтихия было осуждено большинством епископов. Надо сказать, что Евтихий на этом соборе вел себя достаточно смиренно, но в то же время он обнаруживал свои неправославные воззрения. По приговору собора Евтихий был лишен пресвитерского сана и архимандритской, то есть настоятельской должности. Однако это не остановило его. Он имел поддержку при дворе императора и находился в тесных связях с еретиком Диаскором, преемником святителя Кирилла на патриаршей Александрийской кафедре. Но при своих больших амбициях он не имел богословских дарований своего предшественника. Тем не менее, Евтихий обратился к императору с жалобой на несправедливость осуждения и потребовал суда над своими противниками, которых подозревал в нестрианстве. Стремясь примирить церковь, Феодосий разрешил созвать в 449 году в Эфесе Вселенский собор. В церковных летописях этот собор носит название «Разбойничего». Диаскор, назначенный императором-председателем собора, выступил как диктатор, употребляя угрозы и навязывая свою волю собравшимся. Оправдание Евтихия произошло под давлением светской власти и вызвало бурю протестов. В зал заседания были введены войска, и многие православные пострадали. Архиепископ Константинопольский Флавиан был осужден, лишен епископского сана и отправлен в изгнание. В некоторых позднейших источниках даже говорилось, что он был избит и от полученных ран в скорости скончался но не от физических ран, а от душевного страдания, которое он пережил на соборе. В результате разбойничего собора положение церкви стало критическим, потому что Запад не признал его решение. А Восток оказался под диктатом диаскора Александрийского, который мог замещать епископские кафедры во всей восточной части империи при полном попустительстве императора Феодосия II. Но победа Евтихия была недолгой. После скоропостижной смерти в 450 году императора Феодосия II, не имевшего детей, ближайшей наследницей престола стала его старшая сестра Пульхерия, сторонница православия. Но по понятиям того времени она не могла править единолично, поэтому должна была выйти замуж. И Пульхерия предложила пожилому сенатору Маркиану формально вступить с нею в брак на условии, что она по-прежнему останется девой. Она провозгласила его императором и сама облекла его властью. Делом первой необходимости для новой власти стало примирение церкви. В Константинополе ясно понимали, что для свержения партии Диаскора и прекращения ереси Евтихия необходимо вновь созвать собор. Четвертый Вселенский собор проходил в октябре 451 года в малазийском пригороде Константинополя, Халкидоне хотя сначала предполагалось провести его в Никее. Завершился же собор 1 ноября. Это был самый представительный из всех семи вселенских соборов. На нем присутствовало более 400 епископов. Председательствовал на соборе патриарх Константинопольский Анатолий. Отцы собора занялись прежде всего рассмотрением деяний разбойничего собора 449 года в Эфесе и судом над Диаскором. Обвинителем выступил Евсевий Дорелейский, представивший записку со изложением всех насилий, произведенных Диаскором на разбойничем соборе. По прочтении записки отцы отняли у Диаскора право голоса, после чего он должен был встать в число подсудимых. Ко всему прочему, со стороны некоторых епископов на Диаскора было представлено множество обвинений в безнравственности, жестокости и насилиях. Собор осудил и не сложил диаскора. Были осуждены и деяния разбойничего собора, и сам Еретик Евтихий. Но перед собором стояла более важная задача, чем только осуждение диаскора и Евтихия. Он должен был дать догматическое определение веры, сформулировать православную христологию. Приняв за образец православное изложение веры архиепископами Кириллом Александрийским и Иоанном Антиохийским, а также послание Папы Льва Римского, святые отцы определили догмат об образе соединения в лице Иисуса Христа двух естеств. «Все мы единогласно учим», — говорилось в заключительном постановлении собора, — «что Господь наш Иисус Христос есть один и тот же Сын, один и тот же совершенный по божеству и совершенный по человечеству истинный Бог и истинный человек» подобный нам во всем, кроме греха. Рожденный от Отца прежде веков по божеству, но Он же рожденный в последние дни ради нас и нашего спасения от Марии, Девы и Богородицы. Этим определением веры осуждалось как нестарианство, так и монофизитство. Причем уже в настоящее время это определение признается и православными, и католиками, и протестантами, и даже некоторыми монофизитами. После собора император издал относительно монофизитов строгие законы. Все должны были принять учение, определенное Халкидонским собором. А монофизитов постановили ссылать в заточение или изгонять. Сочинение их сжигать, а за распространение казнить. Но Халкидонский собор не положил конца всем христологическим спорам. Однако его определение веры стало твердой основой восточного православия на все времена. В то же время Халкидонский Вселенский Собор положил начало первому великому расколу христианской церкви.